Глава 32. О послушании и вере Авраама, высказавшихся в принесении им на заклание сына, и о смерти Сары. В числе прочего, о чем рассказывать было бы слишком долго, Авраам подвергается искушению повелением умертвить этого любимейшего своего сына Исаака, чтобы благочестивое послушание его сделалось очевидным очевидным не для Бога, а для последующих веков. Не всякое искушение заслуживает порицания. Есть искушения, которые должны приниматься с радостью, так как ими испытывается добродетель. И по большей части душа человеческая не в состоянии бывает уяснить себя себе же самой, иначе как отвечая на вопросы, задаваемые ее же собственным силам, не словом, а опытом, своего рода искушением. Если же в этом признает она дело Божие, тогда она благочестива, укрепляется силою благодати и не наполняется суетным тщеславием. Авраам, несомненно, отнюдь не думал, что Бог находит удовольствие в человеческих жертвах. Но прогремела заповедь Божия, и нужно было повиноваться, а не рассуждать. Впрочем, в похвалу Аврааму нужно сказать, что он верил, что сын его тотчас же по заклании воскреснет. Ибо когда он не хотел исполнить воли своей супруги и изгнать из дома служанку с ее сыном, Бог говорил ему, «В Исааке наречется тебе семя». Бытие, глава 21, стих 12. А вслед затем прибавлено, «И от сына рабыни твоей я произведу народ, потому что он семя твое». Бытие, глава 21, стих 7. Итак, какой же смысл выражения «в Исааке наречется тебе семя, если Бог и Измаила назвал его же семенем»? Апостол, объясняя это, говорит, «То есть, не плотские дети — суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя». Послание к римлянам, глава 9, стих 8. Оказывается, что сыны обетования, чтобы быть семенем Авраама, нарекаются в Исааке, то есть собираются во Христе, призываемые благодатью. Твердо помни это обетование, которое должно было исполниться через того, кого Бог повелевал убить. Благочестивый отец и не усомнился, что ему может быть возвращен закланный, ибо он был и дан нежданным. Так это понято и объяснено и в послании к Евреям. Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, В Исаке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменовании. Послание к евреям, глава 11, стихи 17 по 19. «В чем смысл этой притчи, как не в том, о чем говорит тот же апостол?» «Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас». Послание к римлянам, глава 8, стих 32. «Потому-то, как Господь нес свой крест», так и Исаак сам нес для себя на место жертвоприношения дрова, на которой должен был быть возложен. Наконец, поскольку Исаку не надлежало быть убитым, после того, как отцу его запрещено было поднимать на него руку, кто был тот овен, закланием которого закончилось знаменательное кровавое жертвоприношение. Когда Авраам увидел его, он стоял, запутавшись рогами в кустах. Кого таким образом представлял он собою, как не Иисуса, увенчанного перед своим закланием иудейским тернием? Но выслушаем лучше божественные слова, сказанные ангелом. Писание говорит «И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего». Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал «Авраам, Авраам». Он сказал, вот я. Ангел сказал, не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего. Ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня. Бытие, глава 22, стихи с 10 по 12. Сказано «по знах», в смысле «сделал известным», ибо Бог знал это и прежде. Затем по принесении в жертву вместо сына Исаака Авна Писание говорит «И наречи Авраам имя месту тому, Господь видя, да реку днесь, на горе Господь явися». Бытие, глава 22, стих 14. Подобно тому, как там сказано «познах», в смысле «сделал известным», так и здесь «Господь видя», в смысле «Господь явися», то есть сделал себя видимым. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря» и овладеет семя Твое городами врагов Твоих, и благословятся в семени Твоём все народы земли за то, что Ты послушался гласа моего». Бытие, глава 22, стихи с 15 по 18. Таким образом, это обетование Божие о призвании народов семени Авраама после всесожжения, означавшего Христа, подтверждено было еще и клятвой. Часто обещал Бог прежде, но никогда не клялся. А что значит клятва истинного и праведного Бога, как неподтверждение обетования и некоторый укор неверующим? После этого умерла Сара на 127 году своей жизни и на 137 году жизни своего мужа. Последний был старше ее на 10 лет. Так говорит он сам, когда ему обещан был от нее сын. «Неужели от столетнего будет сын, и Сара, девяностолетняя, неужели родит?» Бытие, глава 17, стих 17. «В это время Авраам купил поле, на котором похоронил жену». Следовательно, именно в это время, по словам Стефана, «деяние, глава 7, стих 4» Он и поселился в той земле, потому что сделался там землевладельцем по смерти отца своего, который представляется умершим за два года до этого.